Поскольку у корейцев не было средств доставки ракет дальнего радиуса действия, им нужны были самолёты, начинённые атомными бомбами, для, так сказать, одноразового использования. Пилот-камикадзе должен был поднять его в воздух, долететь до Японии и направить на какой-нибудь крупный объект, например, американскую военную базу. Ни на что больше эти самолёты устаревшей конструкции с выработанным лётным ресурсом, стоявшие в неприспособленных ангарах, не годились. Олега Орлова все эти детали, разумеется, нисколько не беспокоили. Клиент нуждается в товаре, клиент должен товар получить. А уж что он там с ним собирается делать, поставщика заботить не должно. Как говорится, ничего личного, только бизнес. В Казахстане ближайшим деловым партнёром Орлова был некий Александр Петренко, сомнительный тип, подвязавшийся на сомнительных сделках, впоследствии держатель светского салона и строитель частной православной часовни. В описываемое время этот экзотический тип всюду представлялся советником Нуртая Абыкаева, кем, видимо, и являлся на самом деле – всемогущего Назарбаевского сподвижника, которого часто называли просто «серым кардиналом при президенте». Советник Абыкаева по своим каналам быстро выяснил, что Казахстан способен снабдить самолетами аж 133 северокорейских камикадзе. В деле, естественно, было никак не обойтись без военных. Своей авиации у комитета национальной безопасности тогда не было, нет её и сейчас. Но если эволюция назарбаевского режима будет продолжаться в том же направлении, что и сегодня, не исключено, что завтра она появится под благовидным предлогом борьбы с международным терроризмом, например, Так началась одна из самых славных совместных операций комитета национальной безопасности и Министерства обороны нашей страны за всю историю их существования. Далее события развивались в полном соответствии с законами политического триллера. Заинтересованные стороны быстро согласились на том, что лучшая форма оплаты по данному типу контракта наличный расчёт. Новыми купюрами в чемоданах просто, надежно, современно. Самолеты перебазировали на военный аэродром в Сар-Эл-Эзеке Алма-Атинской области. За эту часть операции отвечал министр обороны. Абыкаев обеспечивал политическое прикрытие сделки, то есть, попросту говоря, согласие президента Назарбаева на продажу самолетов в Северную Корею. корейцы привозили наличные Орлов и Петренко их принимали по поручению Абыкаева некоторое время всё шло как по маслу конечно среди узкого круга посвящённых было несколько противников этой сделки если они стало бы известно международному сообществу назарбаевский режим ожидали бы крупные неприятности Самым активным противником сделки с северокорейцами был заместитель Абыкаева генерал Альнур Мусаев. По своим каналам он выяснил, что о контракте Орлова ещё до того, как тот приехал в Казахстан, знали американцы. Американская разведка контролировала все возможные каналы поставок самолётов в Пхеньян. Мусаев начал изучать Орлова, и очень быстро обнаружил, что тот находится под колпаком у многих разведок, и что едва ли не все контракты и протоколы о намерениях из волшебного чемоданчика оружейного барона хорошо известны людям из ЦРУ. Казалось, всем должно было стать ясно, сделка невозможна, И участники быстро засветятся, а продажи мигов в обход санкций непременно узнают американцы и европейцы. Будет огромный скандал. Наша репутация на тот момент и так уже была далеко не блестящей, а тут такой конфуз, причём неминуемый. Но назарбаевских горьё бизнесменов всё это, как оказалось, мало волновало. В июне 99-го года в кабинете председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нуртая Абыкаева состоялось совещание с участием нескольких руководителей военной разведки и православного бизнесмена Петренко. Посвящено оно было только одной теме – надо продавать. Мусаев еще раз сказал, что о сделке знают американцы. что доставить всю партию из 133 самолётов в Северную Корею так, чтобы это никто не засёк, технически невозможно. Начальник контрразведки генерал Башко был настроен куда более оптимистично. Потом слово взял Александр Петренко. Он сказал, что никакого риска нет, всё будет шито-крыто, все расчёты по сделке произведут только наличными. А также будет подготовлено два контракта: один для операции прикрытия, якобы поставка будет в чешскую фирму Агропласт, для вторичной металлопереработки. Второй же договор настоящий. Погрузка же разобранных самолётов Мигов будет производиться только в ночное время, что обеспечит светомаскировку от американских спутников-шпионов. В завершении своего спича Петренко продемонстрировал чемоданчик с 8 миллионами долларов США. Это была только предоплата. В конце совещания Нуртай Абыкаев подвёл итог: будем продавать. При этом он многозначительно показал На высочайший портрет пожизненного президента, висящий над его креслом, добромол получено. Нужно отметить, что к этому моменту в головах казахских участников бизнес-комбинации окончательно утвердилась идея, некогда посетившая Астапа Бендера во время переговоров с Кисеевым и Воробьяниновым в зачумленной дворницкой. У меня есть все основания, предполагает, что я один могу справиться с вашим делом. Покупатель был известен, товар готов к отгрузке, предоплата получена, самое время избавиться от посредника. Так закончилась короткая эпопея Олега Орлова в Казахстане. Под ножимом Абыкаева суды завели на него несколько фиктивных дел. Два дома в Алматинских предгорьях машины и всё добро, которое находилось в домах, переписали на Петренко и его жену-журналистку Евгению Дацук. Впоследствии в этих домах любил собираться алматинский бамонт. А проблему отсутствия некоторых необходимых бумажек решили ещё быстрее, их просто подделали. Кстати, потом этот дом стал яблоком раздора при бракоразводном процессе этой парочки друзья рассчитывали доставить товар покупателю транспортными самолётами петренко провёл маркетинговое исследование и выяснил что украинский руслан может взять на борт сразу 6 самолётов миг-21 а российский транспортник ил-76 только два заказали руслан чтобы сбить с толку иностранные разведки маршрут наши друзья Придумали такой. Из военного аэропорта Сарыозек украинский транспортник Ан-123 «Руслан» улетал сначала в Баку. Там заправлялся и оттуда уходил на Китай. И после еще одной заправки в Китае летел в Пхеньян. Наверное, эта схема казалась Абыкаеву с Петренко вершиной конспирации. То ли по причине разгильдейства военных, то ли из-за атмосферы полной вседозволенности, но погрузку военной техники в транспортный самолёт на военной базе Сарыозик засёг таки американский спутник-шпион.